Рассказывает Анастасия Жихаревич из диалога с пациенткой. Не хотелось бы умирать зимой. А есть подходящее время, когда хочется жить все время неподходящее. Ирина Тимофеевна, 66.